Слепой король Яган сидел в низкой убогой деревенской горнице, его парикмахер причесывал ему волосы и бороду. Накануне день был нестерпимо знойен но теперь с северо-запада подул свежий ветер. Было около четырех часов утра, солнце еще не взошло, небо светлело. При короле находилось двое его офицеров в полном вооружении, камердинер и адъютант, двое пажей. Люксембуржец, несмотря на свои 60 лет и слепоту, придавал огромное значение безукоризненному вооружению и одежде. Камердинеры пажи натерли его белую упругую кожу благовониями, бережно надели на него рубашку, платья, серебряные доспехи. Король проспал всего несколько часов, но был свежий в превосходном настроении. Перед ним была большая роща, за ней стояли англичане.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 Ему, собственно говоря, совершенно незачем было ввязываться в великую ссору между Англией и Францией. Примечание. Имеется в виду Столетняя война, длившаяся с 1337 по 1453 год. Он сделал это из одного лишь воинственного пыла. К тому же он растратил деньги, которые Франция дала ему на вербовку войск, и теперь нужно выкручиваться. Ни в чем, ну ни в чем ему не было удачи.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 Сражение перешло в бесчисленные озлобленные стычки отдельный групп. Тогда старый рыцарь не выдержал. Чуял ли он, что его приказы остаются пустым звуком, что их почтительно выслушивают и пренебрежительно пропускают мимо ушей? Но он вдруг привстал в стременах, его добрый гнедой конь взвился, заржал, и одновременно с этим ржанием король издал звонкий крик радости. Ринулся в бой.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 Враги ринулись на него, сорвали шлем и забрало, раскроили череп. И вот он лежал в пыли, неподвижный и жалкий. Самый живой человек и государь своей эпохи, его окровавленная холёная борода была растрёпана и слиплась. Оборванцы рыцари тащили с груди серебряный панцирь. Перстень никак не снимался с окоченилой руки, судорожно вцепившийся в пыль. Тогда они отрубили весь палец.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 владетельные бароны, возмущенные грубостью и расчетливостью Вительсбахов, только и ждали случая вернуть Люксембургов. Но угрожающее им соседство императора Людвига взирали с глухой тревогой и такие крупные ломбардские властители, как Карара, Висконти, Делла Скала, Гонзага. Слали королю Карлу курьеров, курьеров все более спешных.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 «Колокола, ладан, глория ин эксцельсис». «Слава вышних!» Пел епископ Николай голосом фанатика, а пели мальчики. Карл принял парад. Войск епископа Николая, итальянских городов, епископа Хурского, патриарха Аквилейского, множество южно баронов, его брата Иоганна, жаждавшего мести. Он тронулся в путь с огромными силами. Взял Боцен, взял Миран –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 Маргарита была угрюмо спокойна. Ее супруг, маленький коварный волчонок, некогда стоял перед этими запертыми воротами, и она не впустила его. Теперь он явился с несметной пешей и конной ратию во всей грозной пышности войны, чтобы насильственно проникнуть сюда.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 Марк графиня вызывала искреннее почитание и восхищение. «Наша губастая», — говорили солдаты. Среди офицеров был один баварец, молодой, безобразный альбинос Конрад фон Фраунберг. Из-за его отталкивающего дерзкого раздражительного нрава остальные сторонились его. Но именно поэтому обратила на него внимание Маргарита.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 Скрежетал зубами и Иоганн, негодовали итальянские бароны. По пути Карл предавал страну грабежу, пожарам, опустошению. Миран стал пеплом, Боцин стал пеплом. По всей провинции Эдж поля были опустошены, виноградные лозы срезаны, дома разрушены. Тем временем граф, звеня оружием, въехал в замок Тироль. Обнял Маргариту бурно, искренне, никогда не был он так сердечен. «Она, она одна спасла Тироль!» «Наша Маульташ!» — повторял Марграф Конраду Фонтек, похлопывая ее по плечу. «Наша Маульташ!» Конрад Фонтек воспользовался случаем, чтобы окончательно унизить и обессилить местное дворянство. От Маргариты не укрылась вся обдуманная беспощадность его мир. Но она, предоставила ему свободу действий, не воспротивилась ни одним словом. С тех пор, как она спасла для Вительсбаха Тироль, она чувствовала сердечную близость со своим супругом. Она чувствовала свое единство со страной, и ей для ее собственного физического равновесия было необходимо, чтобы страна управлялась по принципам Вительсбахов. Дворянство было согнуто в бараний рог, города и бюргеры возвышены. Медленно выпрямлялась она вместе со страной, освобожденной от иго баронов. Она сидела в своем замке Маульташ, зарывалась, вкапывалась в страну. Теперь у нее было трое детей, две девочки и мальчик Мейнгард. Она добросовестно растила их, но близости между матерью и детьми не было. Страна стала ее плотью и кровью. Реки, долины, города, замки стали частью ее существа. Ветер гор был ее дыханием, реки — ее артериями. Однажды в полуденный час пошла она гулять одна по берегу Пассиерра. Легла под скалой отдохнуть, задремала. Вдруг ее разбудил чуть слышный тонкий голосок. «Здравствуйте, госпожа герцогиня!» Она вздрогнула, увидела в расщелине скалы крошечное волосатое бородатое существо, которое быстро со смешанными ужимками несколько раз доверчиво поклонилось ей, исчезло. «Гном!» В страну вернулись гномы. Гномы, которые приходили только туда, где они чувствовали себя в безопасности, являлись только законному государю, и она увидела их. Теперь она подлинно стала властительницей страны в горах. Отказавшись от осады замка Тироль, король Карл скоро совсем покинул эту страну. Со многими реликвиями, но без особой добычи. На обратном пути он не приминул натравить на Бранденбуржца графа Герца. По примеру, отца раздал князьям и дворянам многие тирольские города и поместья, которые не принадлежали ему, возбуждая таким образом все большее недовольство против Вительсбаха. Однако, вернувшись в Германию, он благодаря неожиданному обороту в борьбе за империю скоро был вознагражден с лихвой за неудачу в Тироле. Во время медвежьей охоты под своей столицей Мюнхеном скоропостижно скончался император Людвиг Вительсбах. Смерть от удара сразила этого полнокровного человека, он упал с коня, старая крестьянка закрыла ему огромные простодушные голубые глаза, монахии тайком увезли тело, чтобы, несмотря на отлучение и интердикт, достойно и благоговейно предать его земле. И вот главного врага Карла Богемского, который владел столькими странами и которому было привержено столько городов, больше нет. Святые все-таки подсобили. Теперь на переломе столетия он, Карл, стал бесспорным германским королем без соперников. Он устал от борьбы с Вительсбахами, а не от борьбы с ним. Хромой Альбрехт явился посредником между ними. Карл, равно как и его брат аган отказались от своих притязаний на Тироль и Каринтию, отдали Марграфу их в Лен, обещали примирить с ним Курью. Ведь Эльзебахи, в свою очередь, признали Карла германским королем, присягнули ему, выдали имперские регалии. О, эти регалии! Карл мучительно тосковал по ним, много было у него ценных реликвий, но не было именно этих существеннейших эмблем власти, которой он обладал. Ему казалось, что и сам он, и его достоинства – ноги и голы, пока у него нет регалий, и он вынужден довольствоваться подделкой. Теперь он торжественно перевез драгоценные, сладостные его сердцу предметы в пражскую сокровищницу. Среди них имелось священное копье, гвоздь от креста Христова, а также рука святой Анны. Но прежде всего старинный скипетр, держава из светлого бледного золота, зубчатая корона, меч, дарованный ангелом Карлу Великому для борьбы с язычниками, в пражском соборе король осветил регалии, затем сам отнес их в подземную сокровищницу. И теперь они лежали там среди побелевших костей мучеников, среди драгоценных камней, среди редких книг и изображений, актов и договоров, среди священных копий шипов от венца Христова, щепок от креста Христова. Сухопарый король стоял перед всем этим, улыбался узкими губами, поглаживал узкой костлявой рукой зубцы короны, державу странно неправильной, отнюдь не круглой формы, затопившийся ржавый меч Карла Великого, первого императора, носившего это имя. Агнеса фон Тауферсфлавун редко приезжала в свои тирольские имения. Младшая сестра тем временем тоже вышла замуж за некоего господина Дель Кастельбаркова, игравшего весьма подозрительную политическую роль, так как он ухитрялся ловко балансировать между епископом Триенским, некоторыми итальянскими правителями и Тирольским двором, и владел притом богатыми поместьями и привилегиями. Агнеса много путешествовала, часто гостила у старшей сестры в Баварии, у младшей в Италии. После того, как тирольцы прогнали герцога агана ее больше не трогали. Во всех вопросах, которые могли вызвать спор между ней и администрацией Марграфа, ее доверенные, подчиняясь ее благоразумным указаниям, спешили уступить, не допуская до осложнений. При дворе она бывала не чаще, чем требовали приличия, чтобы не показаться навязчивой. Она была теперь красиво волнующей, самоуверенной, почти грозной красотой. В Италии мужчины бросали к ее ногам города и княжества, убивали друг друга. Даже неотесанные баварцы щелкали языком, хлопали себя поляшком, восклицая «Для такой ничего не пожалеешь». Совершали ради нее безумства Она же проходила среди всего этого поклонения поединков самоубийств с легкой загадочной усмешкой. И хотя редко бывала при Тирольском дворе, однако при всяком удобном случае жгуче интересовалась тирольскими делами. Жадно внимала полу, открыв губы повествованием о деятельности Маргариты. Обо всем расспрашивала, требовала, чтобы ей рассказывали вновь и вновь о мероприятиях против дворянства, о защите городов и евреев, о обороне замка от Люксембургов, о каждой ничтожной черточке маргаритиной жизни. Сама же никогда не вмешивалась ни единым словом, а тем более поступком. Если требовалось ее мнение, она уклонялась, говорила что-нибудь незначительное, улыбалась. Очень охотно показывалась она народу, держалась надменно, не отвечала на поклоны. Никогда не делала пожертвований на благотворительные цели в селах или городах, и с крестьянами на ее землях управляющие обращались жестоко. Все же народ охотно смотрел на нее. Люди выстраивались по сторонам дороги, когда она проезжала, восхищались ею, встречали приветственными кликами, всячески выражали свою любовь. Нередко посещал ее миссера Артеза из Флоренции. Агнеса жила очень расточительно, постоянно нуждалась в помощи невзрачного, усердно отвешивавшего поклоны флорентинского банкира, уже имевшего закладные на все ее имения. Миссера Артеза рассказывал ей немало о терольском дворе. Она злобно отзывалась о Марграфе и Акубастой. Правда, Марграф постоянно испытывал нужду в деньгах, ибо его войны поглощали огромные средства. Но он занимал всегда только у своих баварцев и швабов, боязливо избегая содействия доброго, услужливого миссера артезы Он даже выкупил с немалыми жертвами закладные и еще оставшиеся у флорентинца. Да и те насильственные способы, какими и наместник марграфа Конрад Фонтек раздобывал добро и деньги, все эти конфискации и казни были молчаливому, деликатному флорентинцу не по душе. Зарабатывать деньги, разумеется, деньги, если они не крадены от Бога. Не щитить неаккуратных должников, забирать просроченные заклады бесспорно. Но все это надо делать благопристойно, вежливо соблюдая принятые формы тюрьма, голову прочь, фи, так не поступают, это неприлично. Но больше всего озлобило миссера Артезе то, что ему предпочли еврея Менделя Гирша. Как? Ему, тихому, скромному, образованному католику и доброму христианину, предпочли вонючего, картавого, нахального, навязчивого, вертлявого еврея, предназначенного прямо черту в пекло. Разве недостаточно и того, что этот проклятый богом народ, который замучил и распял возлюбленного нашего Господа и Спасителя, отравляет воздух германских и итальянских городов? Этой мерзкой герцогине Маульташ еще понадобилось бросить им на съедение страну в горах, чтобы они заползли в нее, как черви, и всюду угнездились, так что их теперь не вытравишь. И вот они засели там, гнусные гады, везде поспевают первые, навязывают каждому свои деньги, да еще осмеливаются, зараза несчастная, брать меньшие проценты, чем он, высокочтимый, почтенный, принятый у всех государей и баронов флорентинец. От таких мыслей лицо этого обычно столь мягкого, вежливого, сдержанного человека искажалось уродливой гримасой беспредельной ярости. Агнеса молча слушала его. Она слушала все, заносила в свою память, бережно хранила, была с миссерой артеза необычно любезна. Тот вдруг спохватывался, усиленно извинялся, ускользал во тьму. После соглашения с королем Карлом никто уже не пытался оспаривать у Маргариты и Марграфа их права на владение Тиролем. Когда скончался его отец-император, Людвиг был вовлечен в целый ряд сложных и запутанных споров с братьями о наследстве. В конце концов, сговорились на том, что из этого наследства он фактически получает Верхнюю Баварию, а от марграфства Бранденбургского только титул и сан Курфюрста. Освобожденный от забот о Бранденбурге, он отдался целиком управлению Тиролем. Его владения простирались от Герца до Бургундии, от Ломбардии до Дуная. Он именовался марграфом Бранденбургским и Лаузитским, Святой Римской империи Оберкамерарием, фальцграфом Рейнским, герцогом Баварским и Каринским, графом Тироля и Герца, фоктом епископств Аглейского, Триенского, Бриксинского. Маргарита жила с ним согласие и относилась сердечно почти по-матерински. Теперь она была твердо уверена, что Бог лишил ее всякой женской прелести, чтобы она вложила все силы своей женственности в управление страной. И сознание этого принесло ей удовлетворение. Она была спокойна, как безветрия водная поверхность. В ее решениях чувствовалась глубокая и честная последовательность. Женщина и правительница слились в одно. Ее советы и поступки никогда не бывали рассудочны, двусмысленны. Они вырастали из теплого, честного материнства, следовали ни букве, ни праву, но всегда имели внутренний благотворный смысл. На долю ей выпало трудное правление, каменистый путь. Все новые войны с люксембуржцем, с епископом, с ломбардскими городами, с мятежными баронами Столь заботливо созданное все вновь и вновь разрушалось, шло прахом. Вдобавок землетрясения, наводнения, пожары, чума, саранча, расшатанные постоянными военными расходами финансы. Нелегко было при таких превратностях судьбы сделать страну цветущей. Но мощная дышавшая надежда и надежду рождавшая женственность Маргариты изливалась в страну, поднимала ее, давала ей все новые силы для роста и развития. Она залечивала раны этой страны, отменяла налоги в городах, пострадавших от войн и пожаров, заставляла строптивых баронов, несмотря на их ропот, выплачивать хоть часть причитавшихся с них налогов. И все это делалось с какой-то естественной закономерностью, без насилия и шума. Если ей предстояло решать особенно сложные финансовые вопросы, она спрашивала совета у Менделя Гирша. Тот мгновенно являлся в своем коричневом кафтане, толстый, вертлявый, услужливый. Выслушивал Маргариту, качал головой, улыбался, заявлял, что «это де очень просто». Картавя многословно предлагал неожиданное решение. Маленький, затравленный, повсюду гонимый человечек был глубоко благодарен герцогине за ее благожелательность. Это давало ему относительно безопасное существование и кровь над головой. Он любил ее, чутко старался проникнуть в ее душу, напрягал для нее всю свою изобретательность. Ибо нелегко было правителям Тироля держаться на поверхности при том хаосе, который царил в экономике страны. Правда, произволу феодалов был положен известный предел, прекращены и дела со зловредным миссером Артезе. Зато Марграф, незадумывая брал необходимые огромные суммы у своих швабов и баварцев, а они, стремясь обеспечить себя, беззастенчиво вымогали закладные и обязательства, загребали все больше и больше, так что в конце концов Марграф ничего не выигрывал. Напротив, если раньше все соки и страны высасывали тирольцы, то теперь за ее счет откармливались чужаки, баварцы и швабы. Они сидели на всех крупных должностях. Жадный насильник Конрад фон Тек загреб чудовищные богатства. Гадмар фон Дюренберг захватил соляную монополию в Галлии. Несколько Мюнхенсов Якоб Фрейман, Гримаальт, Дрекслер и другие бюргеры. Рудники в Ландеке. Главнейшие пошлиные подати тоже были отданы в аренду баварцам, швабам, австрийцам. Тут Марграф никого не слушал, своим баварцам и швабам он доверял, а они пользовались этим. Все же Менделю Гиршу удавалось под прикрытием Маргариты и, оставаясь в тени, выносить в договоры кое-какие пункты, хоть отчасти защищавшие Марграфа от произвола баварцев. Маргарита продолжала не доверять баварским друзьям своего супруга. Только с одним сблизилась она, с тем офицером, который помог ей некогда отстоять замок Тироль во время осады Люксембургов, с белобрысым, толстым, красноглазым Конрадом фон Фраунберг. Ведь он был так безобразен, так нелюдим, так одинок. Она чувствовала, что судьба их родственны, обращалась с ним доверчивее, чем с остальными выделяла его. Этот скрипучий, неприветливый человек вдруг быстро пошел в гору, получил поместье. Она добилась даже того, что его назначили ландсгофмейстером. И еще одного добилась она. Издала уложение законов и учредила в стране порядок. Она установила твердые пошлины, еще больше ограничила произволы судебные полномочия оборонов, усилила центральную власть, укрепила положение горожан, торговлю, ремесла. Расцвели пестрые и яркие города, стали расти, шириться, богатеть. Отныне уже не замки баронов определяли судьбы страны, то он задавали магистраты, горделивые городские ярмарки. Оживились даже маленькие местечки – Брунок, Глурнс, Клаузен, Арко, Алла, Ратенберг, Кицбюгель, Линц. От крупных бирж и рынков, от Триента, Боцена, Равы, Бриксена, дороги и торговые связи разветвлялись по всей земле. Посеянное Менделем Гиршем взошло обильно и пышно. Герцогиня любила свои пестрые и шумные города. Эти красивые оживленные поселки были созданы ею. Что мужчины, что любовь? Разве можно было струиться, цвести и разветвляться, жить богаче, чем она? Разве эти приливы и отливы, это живое целеустремленное движение не составили часть ее самой? Она отдавалась вся, вырастала в страну. Могла ли страна этого не чувствовать? Могла ли не ответить на такую любовь, не принять ее в свое лоно? Да, да, да, в городах дома смотрели на нее живыми глазами, полными понимания, камни дорог звучали иначе под копытами ее лошадей. Ледяной покров растаял. Отдаваясь стране, она растворялась во всем этом, была удовлетворена счастлива. В теплый вечер Якоб фон Шен и Берхтольд фон Гуфидаун ехали не спеша по расчищенной тропинке в замок Шена. Они держали пути из Мирана, где герцогиня в добавлении к Большому Совету торжественно даровала еще малый, значительно расширив права бюргерства. Это был дар большой ценности, ради него герцогиня пожертвовала немалой долей своего влияния и большой суммой денег. Народ, как и подобало, почтительно благодарил, оглашал воздух приветственными кликами, с уважением называл ее «наша Маульташ. Садникам пришлось спешиться, пропустить небольшой элегантный поезд. Оба очень вежливо поклонились. В носилках сидела Агнеса фон Флаун. Вокруг теснился народ. «Как она прекрасна, чисто ангел Божий!» Народ приветствовал ее. Эти клики, восторженные, и неудержимые, звучали совсем иначе, чем до того, во время церемонии в честь герцогини. Господин фон Шена насвистывал итальянскую песенку. Берхтольд фон Гуффи Даун был задумчив. Глаза, голубевшие на мужественном смуглом лице, смотрели перед собой напряженным невидящим взглядом. Он не отличался сообразительностью. Перед самым городом они настигли маленькую труппу канатных плесунов, показывавших свою ловкость небольшой кучке народа. Огненно-рыжий скоморох вывел большую обезьяну. Меланхолично и неуклюже сидела она внутри обруча, ловила яблоко. Затем выступила девушка, плясала, жонглировала мечами. Потом очередь снова была за обезьяной. Ее одели в голубой шелк, нацепили на голову золотую фольгу. И вот она сидела перед зрителями, длиннорукая, неуклюжая, очень нелепая, грустная, злая, скалила желтые зубы, торчавшие из пасти с мощно выпеченными челюстями. Публика с минуту смотрела на нее, затем вдруг со всех сторон грянул хохот, ржание, сотрясавшие грудную клетку и все кишки. Люди хлопали себя поляшком, орали без конца бездыханно. «Губастая! Это же герцогиня! Губастая!» Всадники продолжали путь. Берхтальд досадливо насвистывал сквозь зубы. Навстречу им шла сборщица винограда, басая, смуглая, хорошенькая. Она поклонилась, смиренно улыбаясь. Берхтальд не взглянул на нее, Шена бросил ей несколько шутливых слов. Но его веселость казалась не совсем искренней. Скоро приуныл и он. Молча, как и Берхтальд, продолжал путь, сутуясь в седле с кислой презрительной гримасой на длинном увершем лице. В Алла, во время переговоров братьев Ацу и Марка Бруна, баронов из Лидзаны, с членом Триенского капитула, господин Ацу-старший брат, не кончив фразы, вдруг пошатнулся. Лицо его стало желтым, затем синий-черным. Он упал. Под мышками в паху на бедрах появились шишки черные, гнойные, величиной с яйцо. Он хрипел, не приходил в сознание. Через несколько часов умер. Триентиц ужаси ужасе, коня, помчался обратно в родной город. Значит, вот она, чума. Значит, она проникла и в страну, среди гор. Что в Вероне четверо-пятеро уже умерли, видимо, правда. И вот черная смерть пробралась в горы. «Помилуй всех нас, Господи!» Чума пришла с Востока. Сначала она свирепствовала на морском побережье, затем проникла в вглубь страны. Она убивала в несколько дней, иногда в несколько часов. В Неаполе, в Монпелье погибли две трети жителей. В Марселе умер епископ со всем капитулом, все монахи, доминиканцы и минориты. Целые местности совершенно обезлюдили. Никим неуправляемые носились по морю большие многовесельные суда с товарами, весь их экипаж вымер. Особенно свирепствовала чума в авиньоне. Падали на земь сраженные кардиналы, гной из раздавленных бубонов пачкал их пышные облачения. Папа, заперся в самых дальних покоях, никого не допускал к себе, поддерживал целый день большой огонь, сжег на нем очищающий воздух травы и курения. В Праге, в подземной сокровищнице, среди золота, редкостей и реликвий сидел Карл, король германский. Он наложил на себя пост, молился. Грозно разразилась эпидемия в Тирольских долинах. В Вепталии уцелела только треть населения. В многолюдном Маринбергском монастыре только настоятель Визу, священник Рудольф, один послушник и брат Госвин, летописец. В иных долинах из шести человек выживал один. Так как чумой заражались через дыхание одежду и утварь, то каждый исполненный вражды и недоверия избегал своих близких, друг своего друга, невеста возлюбленного, дети родителей. Люди умирали без причастия, в городах многие дома со всей обстановкой стояли пустые, и никто не решался в них войти. В церквах не служили обеден, дела в суде не разбирались». Врачи говорили разное, но в конце концов не находили иной причины, кроме того, что такова, дескать, воля Божья. Оказать помощь они не могли. Люди, обезумев от ужаса, кастрировали себя, бичевали, женщины объединялись в общины сестер. И вот потянулись процессии флагелантов, кликуш, пророков. Другие нажирались до отвала, предавались излишествам, пировали, распутничали – Окровавленные, изможденные флагиланты встречались шествиями пьяных, пестро разреженных карнавальных масок. Из трех детей Маргариты в живых остался только сын Мейнгард. Обе девочки умерли. Они лежали отвратительно вздувшиеся, с громадными черными опухолями. Маргарита думала, теперь они так же безобразны, как и я. Ей было некогда размышлять об этом. Она работала, бесстрашно бывала повсюду, полная ясности и спокойствие. Среди чудовищного смятения выполняли только немногие ее приказания, да и то неудовлетворительно. Все же она держала сторону в большем подчинении и порядке, чем это при всеобщем развале удавалось другим правителям. И как только чума стала затихать, Маргарита тотчас натянула поводья, стараясь приноровить управление к новой, более просторной после убыли населения, но расшатавшейся жизни. Решительно воспротивилась расхищению многочисленных поместий, оставшихся без владельцев, причем сумела, воспользовавшись случаем, приобрести задешево, но вполне пристойным образом немало угодий и богатств. Мессера Артеза был чрезвычайно занят. Для него это было горячее время. Повсюду в мире дома и недвижимости права и привилегии доставались наследникам, не знавшим, что с ними делать. Он скупал, загребал. Однако в Тироле ему оказали сопротивление. Тут были запрещения, стеснявшие его. Права двора чиновников, суровые параграфы закона. В замке Таоферс в присутствии Агнесу он дал себе волю, разбушевался. «Во всем виноват этот еврей, этот хитрый Мендель Гирш». Еврей мешал ему, мешал его сделкам доброго христианского финансиста. Это он, лишь бы вставить ему палки в колеса, измыслил всевозможные наглые, дьявольские, хитрые оговорки и ограничения. агнесса дала флорентинцу излиться, молча слушала, смотрела на него неотступно глубокими синими глазами. Затем бесстрастным, волнующим голосом принялась рассказывать. Она побывала на Рейне. Там во многих городах евреев переловили и сожгли. Ибо чему вызвали евреи, они отравили колодцы. Она знает, наверное. В Цефинии нашли яд. В базеле она сама была свидетельницей того, как евреев загнали в деревянное здание на Рейнском острове и там сожгли. Они страшно кричали. Вонь еще долго стояла в воздухе. И правильно сделали, что их сожгли – Они, треклятые, действительные виновники чумы. Правда, хромой Альбрехт австрийский, епископ Майнский и герцогиня Маульташ защищают своих евреев». И Агнес добавила медленно, равнодушно, все еще не сводя глаз с флорентинца. «Вероятно, у этих господ имеются для того веские основания». Мессера Артеза слушал, ничего не возражал, уехал, не закончив дело, обратно в свою Флоренцию. И вот из Италии медленно пополз по долинам Тироля, распространяясь все дальше, сначала только липкий слух, затем постепенно сложилась твердая уверенность. Это евреи напустили чуму. И пока евреев не выгонят из страны, чума не прекратится. Угроза росла. Травля. Нападение. Тем временем евреи носились туда-сюда, занимались делами. Много было дел, крупных дел, голова шла кругом. Маленький Мендельгирш суетился, жестикулировал, гортанно кудахтал. Его многочисленные дети с глазами, как миндалины, тоже суетились. Даже древняя лопочущая бабка ожила, спрашивала с усилием, едва ворочая языком. Но «Ну как дела!» Дела шли превосходно, благодарение Богу. Чума убывает, не сглазить бы. Забот пропасть, надо торговать, покупать, посредничить заключать сделки. «Скоро уже можно будет, даст Бог, открыть в Боцине первую большую ярмарку! Милостивая госпожа-герцогиня, Бог да хранит ее, не может шагу ступить без Менделя!» А между тем оно подползало, страшное, оскаленное, бессмысленное все черней. Евреи знали, что это. Так же было 12 лет назад, перед свирепой резней, устроенной кожаной рукавицей. Теперь оно надвигалось с юго запада Тщетно папа многоопытный, мудрый, добрый Климент, пытался бороться с этим и лично, и с помощью булл, указывая, что ведь евреи сами пострадали от чумы не меньше других. Как же они могли быть ее виновниками? Причиной преследования евреев были не колодцы, якобы отравленные ими, а принадлежавшие им капитал и расписки их должников. Евреев грабили и убивали в Бургундии, на Рейне, в Голландии, в Ломбардии, в Польше. В двенадцати, в двадцати, в ста, в двухстах общинах тирольские евреи выжидали. Постились, молились, делать крупные подарки тирольским властям не имело смысла. Что герцогиня по мере сил защитит их, в этом можно было не сомневаться. Марграф тоже благоволит к ним, как и его отец, способствовавший процветанию городов и торговли, и всегда простиравший над ними свою ограждающую руку. Но оказалось, что от неистостующей черни, почувшей кровь и золото, не в силах защитить ни император, ни папа, ни палач. Можно было только ждать, молиться, заниматься своими делами. И затем вдруг события разразились в тот же день в Риве, Раверетто Триенти-Боцани. В Риве евреев утопили в озере, в раверето их заставили под рев рык толпы прыгать с высокой скалы. В Триенте их сожгли. В Боцине больше увлекались грабежом, убийства происходили неорганизованно. Их совершали как попало, и от семьи Менделя осталась в живых только бабка, одна из невесток и один малыш. В Мюнхене Марграфу не удалось защитить своих евреев. В Гале и Инсбруке он решительно встал между ними и разнузданной чернью. Он был за право и справедливость. Так как мертвым он уже не в силах был помочь, то хоть отбил добычу у убийцы, им мало чем пришлось поживиться. А баварские и швабские господа стали теперь взыскивать в пользу Марграфа то, что убийцы остались должны убитым, и при том гораздо беспощаднее, чем это сделали бы сами евреи. В конце концов вмешался и Карл. Он хотел получить с Марграфа, как и со всех других правителей, чьи евреи были перебиты, свою долю их имущества. Началась отчаянная торговля. Услышав о насилиях, Маргарита, охваченная зловещим ужасом, поспешила в Боцин. Прибыла среди ночи. Увидела в неверном свете факелов зверски разрушенный дом. Маленькие, заставленные всяким скарбом, комнатенки стояли теперь ноги, разграбленные, загаженные. Увидела трупы сыновей, дочерей, зитьев, невесток, многочисленные, некогда кишевшие здесь детворы, с глазами, как миндалины. Одни были зверские и скромсаны и изувечены, у других — такие малозаметные раны, что сразу и не увидишь. Быстрые и подвижные, они лежали теперь очень тихо, очень тихо лежал и Мендельгирш. На нем был молитвенный плащ, вокруг лба и руки обвились молитвенные ремешки. Ран не было заметно. При свете факелов чудилось, что он улыбается смиренно, многозначительно, ласково, мягко, умно что он вот-вот качнет головой, — проговорит Картавя. — Ничего страшного, все очень просто. И люди вовсе не так плохи. Они забиты, да и слишком туго соображают. Нужно объяснить им все по-хорошему. Но он ничего не говорил, ни картавил, не жестикулировал, лежал совсем тихо. Он желал добра, себе, конечно, в первую очередь, но и ей, и ее Тиролю он был человек разумный и дельный, мог принести большую пользу стране и ее возлюбленным городам. А вот его убили глупо, бессмысленно, по-скотски. За что же, собственно? В упор сурово и настойчиво подступила она к одному из стоявших вокруг с вопросом «Да ведь это он напустил чуму», — ответил тот смущенно, тупо, упрямо. Тихонько пищал в углу уцелевший младенец. Почему-то разряженная женщина пыталась укачать его, пела резким, натреснутым голосом. Бабка лопотала. Маргарита приблизилась, протянула руку, чтобы погладить ребенка. Она чувствовала себя усталой, несчастной. При свете факела увидела она свою руку, большая уродливая кожа желтая. Она забыла набелить ее.